Глава 30. Стенокарпус выимчатый. Значение — цвет моей судьбы. Стенокарпус синуатус. Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Изобильно цветет с лета до осени. Цветы ярко-красные и оранжевые. Бутоны напоминают симметричное огненное колесо со спицами. Под вечер Эли свернулась домой с букетом свежих стенокарпусов. Поздоровалась с Пип и пошла в свою комнату взять необходимые книги и бумаги. Надела бусы из-за которые подарила Руби, вдохнула дымный запах семян, сунула в карман ручку, коробок спичек и моток шпагата, прошлась по дому и вышла на веранду, а потом спустилась по ступеням в сад. Пип следовала за ней по пятам. Они сели там, где всю прошлую неделю Элис готовила место для большого костра. Элис разложила свои вещи. Пип лизнула ее руку. Она сидела, наслаждаясь покоем. Осеннее солнце согревало кожу, аквамариновое море блестело, как расплавленный металл. Она взглянула в уголок сада где посаженные ею Свайнсоны хорошо пережили первый сезон цветения. Свайнсоны известны тем, что в культурных условиях их очень сложно вырастить, написала она Мосу в недавнем письме. Но с твоими семенами проблем не возникло. Мос ответил, что в конце года планировал приехать на побережье на конференцию. Ты далеко живешь, можно заехать в гости? Отвечая, Она не сдержалась и улыбнулась. Подул северо-восточный ветер. Звякнули ветряные колокольчики. Элис взглянула на часы. Салли сейчас на пути домой, а Чарли и Кэси должны были приехать на выходные перед отлетом Элис, назначенным на понедельник. Они собирались в последний раз перед ее отъездом в Копенгаген, где она выиграла проживание в писательской резиденции. Там, в Копенгагене, Элис отыскала корни Агнес. Когда пришло письмо с подтверждением, Элис первым делом сообщила Чарли. «Увидишь настоящую русалочку!» — радостно откликнулся он. «Передай ей приветы от меня!» С тех пор, как Элис встретила брата, она больше не представляла своей жизни без него. В тот вечер, когда они впервые ужинали в доме Сали, Они сидели за столом и разглядывали друг друга. Иногда неловко смеялись и даже плакали. С тех пор они встречались дважды в неделю, а раз в две недели вместе ходили к психологу, пытаясь разобраться в своей новой жизни. Элис отвела Чарли в молодежную гостиницу, что теперь стояла на месте дома, где она жила с родителями. Они прогулялись по ее старому пляжу Легли на песок и стали смотреть, как меняются в небе облака А Элис пересказала ему мамины истории Стоило ей упомянуть, как мама любила сад И Чарли предложил взять ее с собой в местные питомники И на цветочные рынки, с которыми он работал Увидев, какой восторг охватывает брата среди растений и цветов Элис кое-что придумала и как только Чарли отвез ее обратно домой, взялась за дело. Через пару недель они с Чарли остановились на подъездной дорожке к Торнфилду. Твик и Кэнди ждали на веранде. Грузовик брата был под завязку нагружен всем необходимым для восстановления фермы после затопления. Твик Крепкая, как прежде, но сильно похудевшая, ласково их встретила. Кэнди по-прежнему красила свои длинные волосы в Васильковый цвет. Элис снова увидела миф, Робин и других цветочниц, которые все еще жили в Торнфилде, и познакомилась с новыми женщинами, которых приютили Кэнди и Твит за это время. Черли вел себя тихо. Смотрел и слушал, внимая окружающему пейзажу и истории происхождения и взросления Элис. Вечерами они сидели за обеденным столом, ели приготовленные кэнди роскошные блюда и делились воспоминаниями. Женщины рассказали Чарли о Торнфилде и языке цветов. Элис взяла с собой цветочный словарь, но не показывала его Чарли, пока не познакомила его с Твик и Кэнди. Те хлопотали над ним, как на сетке, особенно Твик. Элис никогда прежде не видела столько радости на ее лице. Чарли поселили в старую комнату Джун, а Элис поднялась по винтовой лестнице к себе в колокольню. Она спала... Открыв окна на распашку и впустив лунный свет. За несколько дней до предполагаемого отъезда на побережье Чарли попросил Элис сводить его на реку. В истории Торнфилда река занимает важное место. Отведешь меня туда перед отъездом? Элис заметила, как Твик и Кэнди переглянулись. Я все видела! Она погрозила им пальцем. В чем дело? Твик кивнула Кэнди. Та вышла и вернулась с погребальной урной. «Мы решили тебя подождать», — сказала она. День церемонии выдался погожим и ясным. Солнечные лучи струились сквозь золотисто зеленый эвкалиптовый полок. Твик и Кэнди произнесли короткую речь, а потом, когда время настало, Элис развеяла прах Джун. Глядя, как он плывет по реке, она утерла слезы и глубоко вздохнула, словно расслабившись наконец после того, как долго задерживала дыхание. Они с Твик и Кенди крепко обнялись. Вокруг кружились годы воспоминаний. Когда все пошли домой, Элис потянула Чарли за рукав, прося ненадолго задержаться. Хочу тебе кое-что показать, проговорила она и подвела его к эвкалипту великану. Несмотря на то, как все сложилось, на этом месте наши родители нашли друг друга. Ее голос дрогнул. Не было бы этого места, не было бы нас. Это наша общая история. Чарли разглядывал вырезанные на стволе надписи, прижал ладонь к шраму на коре рядом с именем отца. Хотя его подбородок дрожал, он улыбался, а потом полез в карман и достал нож, вопросительно вскинул брови, и сестра, улыбаясь, кивнула. Они зашагали к дому, держась за руки. От них пахло древесной корой и соком. А имена их матери и Чарли навек остались вырезанными на стволе эвкалипта великана. В утро отъезда из Торнфилда Элис спустилась к завтраку и принесла с собой бумаги, протянула их Чарли. Тот растерянно на нее посмотрел. Твик и Кэнди, с которыми Элис уже обсудила свои намерения, наблюдали за ними с улыбкой. «Всю оставшуюся жизнь Элис будет с трепетом вспоминать лицо брата, когда тот развернул подписанную ею дарственную и узнал, что она передала свою треть Торнфилда ему. Элис отложила цветы и взяла первую книгу из стопки. Пробежала глазами по строчкам, написанным бабушкиным почерком в Торнфилдском цветочном словаре. Пролистала истории, которые читала много раз, Жизнеописание Рут Стоун, Мимозы Харт и ее собственной бабушки Джун, Клема и Агнес, Кэнди и Твик. Она теребила стебель стенокарпуса, думая о значении этого цветка. Цвет моей судьбы. Собравшись с духом, отложила словарь на безопасное расстояние на садовое кресло. Рука потянулась к следующей папке. Там были распечатанные письма Дилана. Все до единого, что он присылал ей с тех пор, как она уехала из пустыни. Сначала ежедневно, потом каждую неделю и, наконец, каждый месяц. Он присылал их до сих пор. Глаза цеплялись за строчки, которые она помнила наизусть. Строчки из первого письма. Ты уехала, но ты всё еще здесь, то появляешься, ты ускользаешь от меня. Кофейная кружка, из которой ты пила в последний раз. Твои платья в моем шкафу, твоя зубная щетка рядом с моей. Вчера шел дождь, сегодня я не смог выйти на улицу, не могу смотреть на красную землю, с которой смыла твои следы. Элис скомкала листки и продышала боль в груди подставила лицо морскому ветру, и тот охладил кожу. Взглянула на Торнцвилдский цветочный словарь. «Смотри внимательно, Элис», — услышала она голос Джун, читающий записанные ею строчки. «Это дары Рут. Благодаря им мы выжили». Она разгладила листок, вернула его в папку и отложила ее в сторону. Наконец она взяла свои тетради, хранившие ее историю с момента приезда в Агнес-Блав. «Месяцы в пустыне и последний год, прожитый у Сали». Она записала эту историю языком цветов. И именно ее представила в качестве заявки на получение гранта в писательской резиденции. «Это же целая книга!» Восхищенно промолвил Чарли, когда Элис показала им Салли первую распечатку своей рукописи. Прочитав заглавие, Салли покачала головой. «Ты сплела из семян золотую нить», — тихо произнесла она, улыбаясь сквозь слезы. Элис взяла тетрадь и провела ладонью по обложке. На колени просыпалась горстка красного песка, И заблестела на свету как отголосок другого мира. Элис положила тетрадку на ладони и та раскрылась легко, без усилия с ее стороны. Она провела пальцами по красным песчинкам, застрявшим в сгибах. Жизнь и чужие истории всегда твердили ей, что ее цвет голубой. Голубой Элис. Голубыми были глаза ее отца, море орхидеи, ее детские ботиночки и платье сказочной принцессы, голубой цвет утраты. Но сердце Эли спылало красным, всегда красный был цветом ее судьбы, цвет огня, цвет земли, цвет сердца и мужества. Она пролистала свои тетради, вслух назвала. Все зарисованные и засушенные цветы проговорила их значение, и эти слова, как заклинание, наконец, освободили ее от груза нерассказанных историй. Орхидея Красный клюв. Желание обладать. Фланелевый цветок. Обретение утраченного. Бессмертник клейкий, моя любовь тебя не оставит. Василек. Горюю без тебя. Вертикордия расписная, слёзы. Простантера полосато-цветковая, потерянная любовь. Железновие бородавчатая, приветствие незнакомцам. Совербее ситниковая, посланница любви. Послен коричневый, одержимость, колдовство. Бурсария колючая, детство. Речная лилия, тайная любовь. Мимоза золотая, я раню, чтобы исцеляться. Медник летний, я сдаюсь. Красный речной эвкалипт, любовные чары. Орхидея голубая дама, поглощенная любовью. Горький горошек, красивая внешность, дурной характер. Банксия красивая, я у тебя в плену. Бессмертник песчаный, предначертанная звездами. Майриана очистолисная, моя скрытая ценность. Гривелее, желтое пламя, предвидение. Своинсона прекрасная, мужайся, дерзай. Триодия, опасное наслаждение. Триптомена, я пылаю. Каландриния широколисная, твоей любовью живу и умру. Казуарина, возрождение из мертвых. Абутилон, ослепленный надеждой, коралловое дерево, лекарство от разбитого сердца. Кротолярия Каннингема. Мое сердце спасается бегством. Птилотус, кровь моей крови. Стенокарпус выимчатый, Цвет моей судьбы. Закончив, Элис сняла с ручки колпачок и написала заглавие своей рукописи на обложках всех тетрадей среди иллюстраций цветов. Сложила тетради в стопку и перевязала шпагатом. Добавила к стопке папку с письмами и положила все на приготовленное место для костра. Потянувшись за букетом стенокарпусов и спичками, Элис заколебалась, собралась духом, подышала. Достала спичку из коробка, успокоила дрожь в руках и провела по черкашу. Глотнула кислорода с запахом серы. Огонь зашипел, затрещали ветки, и костер разгорелся. Пламя вздымалось на фоне океана. Вспыхнули и сгорели цветы, почернели и обуглились уголки писем Дилана, Занялись радужным пламенем ее тетради. Элис смотрела на надписи на обложках, пока не перестала их различать. Потерянные цветы Элис Харт Через некоторое время она вернулась к садовому креслу и села, взяв в руки торнфилдский цветочный словарь. Пип привалилась к ее ногам. Элис вдохнула полной грудью и ощутила запах соли, дыма и цветов. Она наблюдала за пламенем, его меняющимися цветами, его преображением. Ее красивая мама навек осталась в своем саду. Элис коснулась медальона с лепестками и бус с семенами и нинти. «Доверяй своей истории». Лишь ты одна можешь рассказать ее правдиво. Перед глазами возникло воспоминание, ясное, как день, и очистившееся от тумана памяти. У окна, обшитого сайдингом дома в конце улицы, стоит стол, а за столом сидит она и думает, как поджечь отца. Ее сердце медленно бьется. Ja jätöt, ja tot, ja tot.